Глава 44. Желанная магичка. Я воткнула последнюю швейную булавку в ветхую карту на стене и отошла, чтобы полюбоваться результатом. Каждая метка — это источник. Золотая жила, которая приведет наше графство к процветанию. Красным карандашом были очерчены земли, входившие в приданные Олетты. Получился небольшой участок в предгорье, граничащий с графством Саватт. Ничего особенного. Несколько деревень, озеро, мельница. Но Кастадину попалась живая вода именно там. История с лисицей взволновала моё сознание. Если источник появляется только тогда, когда кому-то по-настоящему нужна его помощь, обнаружить его будет не так просто. А я должна увидеть всё своими собственными глазами. Саваду нельзя уступать ни пяде нашей земли. Сейчас он покусился на пашне, даже подал прошение о передаче земель. Но приданная Олетта совсем рядом. Кокурдия уже отправила протест в королевскую канцелярию, однако ответа мы пока не получили. Не удивлюсь, если все сделают вид, что ничего не происходит, и сосед тихой сапой захапает нашу территорию и скажет, что так и было. Весело у нас в провинции. Почти как в родном отделении в новогодние праздники». Кто-то с ножевыми поступит, кому-то пальцы хлопушкой оторвёт. В общем, Балвейн обещал подсобить с поимкой Оливера Гелауса. Отправить весточку с скорям герцогства Моро. Об остальном просить его я не решилась. Но не выглядел он тем, кто будет помогать бескорыстно и от чистого сердца. Было в нём что-то, что не позволяло мне расслабиться в его присутствии. Слишком себе на уме. Да и не хотелось давать королю повод думать, что граф Балвейн суетится вокруг меня не просто так. Тем временем Кокорде рвалась поехать к старому барону Гелаусу, отцу воришке, но я запретила. Вдруг ей там навредят. Мы не знаем, на чьей стороне старик барон. А если поддерживает сына? Да и жив ли он вообще? Гелауса старшего давно никто не видел. С другой стороны, страж финансов Рьяно взялся за работу и уже нашёл одно несоответствие. Но меня настораживало, как молодой Молин Аркс улыбается то мне, то дофине, то Марийке. Вот проблема на мою голову. Дело пусть своё делает, а глазки строить прекратит. Я понимаю молодость и всё такое. А тут баба нормального мужика с манерами и не видали. Но это не повод рты разевать и слюной капать. Главное, чтобы к дофине не приставал. Сестра наивная и доверчивая. От меня не укрылось, каким восхищенным взглядом она смотрела на красивого, образованного мага-финансиста. «Решено. Поговорю с этим Арксуром. Одна оплошность и страж финансов получит пинка под зад. А мы найдем другого, старого и страшного, как смертный грех». Внезапно раздался стук, и на пороге возник Нейт Ламини. «Что случилось?» Я только утром осматривала ваше плечо. Проговорила я, скрывая недовольство. Не люблю, когда мешают думать. Маг уверенно шел на поправку, этому активно способствовал его дар. Я почти не сомневалась, что все с его плечом будет хорошо. Сегодня мы сняли повязку, и я провела осмотр, пытаясь использовать целительский взгляд. И все не могла понять, это игра моего воображения, или я действительно что-то вижу. В пользу последнего говорила то, что после сеанса я испытала лёгкое головокружение и голод. Откат был не таким сильным, как в тот раз, когда я чуть не выпала из окна. Я понимаю, что прервал ваше занятие, но... Он неловко потоптался на месте. Заходите уже на этламени. Я сменила гнев на милость. Слишком беззащитным и смущённым выглядел рослый брюнет. Нейра Олета, ваша вода. Я насторожилась. Молодой маг пил минеральную воду по моей рекомендации, вот. Мне очень понравилось. Нейт Ламини засиял, как начищенный медный таз. Никогда не пробовал ничего лучше. Вино ни в какое сравнение не идёт с этим чудо-напитком. Я уже давно не чувствовал себя таким бодрым. А мой магический источник быстро восполнил резерв после тренировки. «О, прошу вас, расскажите о своих ощущениях подробнее». Я взяла со стола блокнот и карандаш и приготовилась записывать. С недавних пор я тщательно фиксировала все свои наблюдения. Давала обитателям замка, членам семьи и нашим гостям небольшие порции вод из разных мест. И наблюдала. Неудача случилась только с Балвейном, но у него всё не как у людей. От глотка сероводородной воды у него скрутило живот и бедняга полдня не покидал уборную. А в ответ на моё предложение помочь кричал, что я нарочно его отравила. «Я могу не только рассказать, но и показать». Ламини откинул длинные каштановые волосы за спину и принялся расстёгивать рубашку. Что он делает? Я не успела ничего сказать, как дверь снова отворилась. На этот раз без стука, впуская без церемонного Нейта-болвана. Размашистым шагом он прошёл на середину комнаты. Ему хватило пары секунд, чтобы оценить ситуацию и рявкнуть на подчиненного «Пошёл вон, ламени Готовься к отъезду!» «Что вы себе позволяете?» Вступилась я за своего пациента. «У нас идёт беседа!» Болвень сощурил взгляд острых, как две льдинки глаз, и прошипел. «Этот детина здоров, как бык! Ты меня слышал? Быстро выметайся! Нечего тут пороги оббивать!» Маг обиженно засопев ретировался. Балвейн сложил руки на груди и произнёс, не отрывая от меня оценивающего взгляда. «Что у вас такого особенного, нейролетто? Что вы имеете в виду?» Я убрала так и не непригодившийся блокнот и карандаш в карман. «Почему мои подчинённые уже всерьёз обсуждают, кто из них первым будет делать вам предложение руки и сердца? И почему ламени сегодня чуть не подрался с Зейлосом?» «Что?» У меня натурально отвисла челюсть. Болван наслаждался произведённым эффектом. Глумливо скались. Почему девица из провинции, из бедного опального рода, вдруг показалась такой желанной и недоступной для столичных хлыщей, никогда не знающих отказа? Мне показалось, что я попала в Зазеркалье. Бред какой-то. О чём он вообще говорит? Или я была так увлечена делами, что пропустила что-то важное? «Нейт мой пациент» а Нейт Зейлос просто провожал нас с бабушкой в ринг. Мужчины часто видят то, чего нет. Я вообще не понимаю, что за глупость вы себе вообразили. «Не понимает она, надо же!» Блондин приблизился и сжал между пальцами кончик моей косы. «И даже я, слышите, даже я едва не поддался вашим чарам!» Я чуть не расхохоталась и вовремя прикрыла ладонью рот. Негодование Нейта Болвана было вполне искренним. Он, значит, нагло ко мне приставал, а я виновата. Ну-ну. Кажется, вы собирались ехать. Не смею задерживать. выгоняете Ничего другого я от вас и не ожидал. Вероломная вы женщина. Он хотел ткнуть кончиком указательного пальца мне между ключиц, но задержал его на полпути. Хотя бы скучать будете? Кто знает, когда теперь свидимся». Точно, говорят, наглость — второе счастье. Мотал нервы, выпил три литра моей крови и наши скромные запасы из погреба, спугнул Гелау со своими глумливыми шутками, а теперь скучать. И всё-таки я ответила с вежливой улыбкой. Все непременно. Буду молиться за вас всех и ждать результатов расследования. Надеюсь, что негодяи, разрушившие монастырь, получат по заслугам и... Я помедлила, думая, уместно ли будет говорить о таком. Как будет возможность, может, приедите ко мне вместе с женой? Попробуем разобраться, почему у вас не получаются наследники. Вдруг это мой профиль?» Не только предложила, но и напомнила, что нечего лапы тянуть к приличной независимой женщине, когда самого дома жена ждёт. Ей пусть внимание уделяет. Может, потому и детей нет, что последний раз он посещал её спальню ещё при царе Горохе. Я подумаю. Сдержанно кивнул болвейн. В тот же день отряд покинул гостеприимные стены нашего замка. Кажется, друг мой болван как следует запугал своих ребят, чтобы даже не думали делать мне предложение руки и сердца. Правильно, не до этого сейчас. Да и мне никто не приглянулся настолько, чтобы сказать «да», даже в теории. И волновалась я. Не знаю, как расхлебаем заваренную кашу, но надеюсь на лучшее как и на то, что хотя бы в ближайшее время у нас не будет незваных гостей. Но, как известно, хочешь рассмешить Бога. Расскажи ему о своих планах. Нейт Марагас, глава гильдии лекарей. Невысокий мужчина с сидеющими висками занял место за кафедрой. Он старался держать лицо. Но тупое раздражение то и дело прорывалось наружу. Воздуха не хватало. В груди частым боем стучали мелкие молоточки. Нейт Марагас оглядел присутствующих в лекционном зале. На скамьях восседали его коллеги-лекари. А идиоты из студиозы построились в неровные ряды. Впереди стояло пятеро нарушителей. Они посмели поддержать забастовщиков. А после залечивали их раны вместе с девицей Гатар. Как ее только занесло в квартал каменщиков. Вспоминая дерзкий независимый взгляд на Иролет, Техюга Марагас морщился, как от зубной боли. Она смотрела прямо и с вызовом, даже когда говорила тихо и вежливо. Он — зрелый мужчина, циник до мозга костей. Давно научился видеть женщин насквозь. Но эта на Иролета выбивалась из его классификации, стояла особняком. Он чуял в ней магичку, даже несмотря на то, что гатаров лишили дара. И да, она была опасна, могла пошатнуть его авторитет и перетянуть внимание как пациентов, так и лекарей на себя. Он пытался убедить её, что у неё ничего не выйдет, что её удел лечить прыщи и рожать детей. Но глубинное чутьё твердило, что он не прав и сам это знает. Знает и Нейра Олетта. Отчего-то эта девка с золотистой косой уверена в своих силах. Магия. Виновата проклятая магия. Ликарь ненавидел магов. Причина таилась в нерадостном прошлом, в его одиноком детстве. И теперь он не позволит снобам, которые считают себя существами высшей пробы, отнять его хлеб. Марагас из шкуры вон лез по головам не для того, чтобы горстка сопляков и нищая аристократка вытирали об него ноги. «Думали, что сможете бросить мне вызов?» Он спустился с кафедры и прошёл вдоль неровного строя учеников гильдии, заглядывая в глаза каждому из недоочек. «Разве для того вас учили и кормили?» Они вели себя, как провинившиеся щенки. Краснели, бледнели, прятали взгляды, вот-вот напрудят в штаны. Только один смотрел нагло и с вызовом, словно был уверен в своей правоте. Беднота, с помойки его подобрали. Зато гонору немерено. В юности Марагаса за малейшую провинность стекли розгами до крови. А сейчас, видите ли, времена изменились. Но Хьюго с огромным удовольствием научил бы этих паршивцев послушанию. Лекари угрюмо молчали. Нейт Марагас знал, что не все одобряют его методы. Особенно Толся Крингер, бывший соперник за пост главы. Но Хьюго имел компромат на парочку своих коллег. Ещё парочку подкупил и получил перевес в голосовании. А на днях птичка на хвосте принесла. Рингер спелся с выскочкой гатар. Какие у них могут быть общие интересы? Рингер дорожит местом в гильдии и не осмелится пойти против главы. Хорошо, что Хьюго Марагас догадался отправить этого жирного Борова за город контролировать роды у жены ювелира. Иначе он бы начал мешать и заступаться за неучей. Глава гильдии вскинул подбородок и с наслаждением процедил. «Вы исключены из гильдии! Все пятеро!» Ох, как же он любил воздавать каждому по заслугам! В его мире справедливость всегда торжествует. Несколько секунд висела тишина, а потом один из бунтовщиков прохрипел До конца учебы осталось всего полгода. Это несправедливо. С этого дня вы больше не будете терпеть несправедливость в свой адрес. Я избавляю вас от этой ноши. Форму и ключи от комнат сдать Костеляну. Книги в библиотеку. И до ужина, чтобы духу вашего здесь не было. Он отвернулся и зашагал прочь. В спину летели умаляющие выкрики, но Нейт Марагас был непреклонен. Он до жути устал, а ещё надо организовать проверку аптек. Эти недолекари у него в печёнках сидят. В грязи работают, как свиньи, а всё туда же. Денег хотят, но об асептике с антисептикой не слышали. Правила игнорируют. Его, Хьюга Марагаса, не зря назначили главой комиссии чистоты. Он собирался отобрать у нерадивых аптекарей лицензии. А кого-то и в темницу упечь за шарлатанство.